Глава 45. Следующий день обсуждений оказался почти таким же, как предыдущий. Кланами завладела гордыня. Они были убеждены, что здесь Локлан их не достанет. Я не знала, кто бы победил в войне. Я знала только, что не хочу этого выяснять, особенно если ее возглавят мой отец с дядюшкой Финном и Галахером. Прошел еще один долгий день, в течение которого я выслушивала какими разнообразными способами меня можно и нужно казнить. И Тео повел меня назад, в нашу палатку. По пути мы миновали ринг, где на этот раз шел бой на мечах. И снова глаза у Тео загорелись, я не могла ничего поделать. Мои губы растянулись в улыбке. Когда я видела, что он чем-то воодушевлен, мрачное настроение рассеивалось. «Иди», — велела я, тихо посмеиваясь. «Все в порядке, мы можем еще немного прогуляться и, пожалуй, возьмем еды в лавках». Даже когда он это говорил, его взгляд устремлялся к рингу, и я покачала головой. «Не стоит упускать шанс только из-за того, что я здесь. Все в абсолютном порядке. На этот раз я посмотрю издалека». Губы Тео в сомнении изогнулись. «С безопасного расстояния», — добавила я. «Чего я не сказала?» так это того, что у нас не было времени вернуться в палатку, потому что приближался ливень, но я не могла себе позволить взять плащ, когда на небе не облачка и вызвать подозрения. Я была готова рискнуть и попасть под дождик ради того, чтобы посмотреть, как Тео сражается на мечах, особенно при том, что иначе я бы маялась в палатке. Скорее всего, одна, поскольку Энесса все свое время проводила с семьей. Тео явно боролся с собой, и я, улыбнувшись, коснулась рукой его мускулистого предплечья. «Неужели ты лишишь меня шанса посмотреть на тебя и твои великолепные мышцы в бою?» Его глаза расширились, румянец залил щеки, и он отпрянул от меня. «Принцесса Роуэн, вы не можете говорить здесь такие вещи!» Он огляделся, а я не удержалась и хихикнула. «Перестану, если разрешишь мне пойти», — потребовала я. Тео провел рукой по лицу, покачал головой. «Ладно, при условии, что на этот раз ты, по крайней мере, постараешься не привлекать к себе внимания. Но знай, что ты просто невыносима». «О, я знаю», — дерзко ответила я, добившись, наконец, от него слабой улыбки. Он нашел мне местечко на пригорке позади ринга. Все, кто был внизу, теснились ближе к арене, делая ставки, подбадривая своих или освистывая противников. Хотя я предпочла бы сидеть поближе к месту событий, мне нравилась моя наблюдательная позиция на пригорке. Отсюда было видно бой куда лучше, чем если бы я стояла на цыпочках в море громадных мужчин. Когда подошла очередь Тео, я села ровнее, улыбнувшись, когда он кивнул в мою сторону. «Ничего не поделаешь!» Голова у меня слегка закружилась, когда он снял сорочку, лучи уходящего солнца подсвечивали резкие выступы рельефного пресса. Он был настолько безупречен, как будто каждый сантиметр тела был вырезан с педантичной точностью и тщанием скульптором. Его соперник тоже снял рубаху, обнажив татуировку с изображением летящего орла, чьи крылья простирались во всю спину воина от плеча до плеча. Он размялся и поднял свой меч. Человек, выступавший в качестве ведущего, на всеобщем языке объявил, что бой начинается. Тео поднял свой клинок и слегка ткнул им о меч соперника, предупреждая о начале схватки. Орел тут же перешел в наступление и бросился вперед. Сделал выпад вправо, а затем тут же обрушив меч вниз. Тео сделал шаг назад и отбил его клинок, так что звук скрежещущей стали эхом разнесся по долине. Они еще несколько раз испытывали друг друга в поисках слабых мест, прежде чем началась настоящая схватка. Противник бросился на Тео с такой скоростью, что было не разглядеть обрушивающиеся удары. Он был очень проворен и перемещался по рингу быстрыми стремительными движениями, пытаясь застать Тео врасплох. Но Тео не сдавался. Он отражал удары соперника, молниеносно уклоняясь от них, не давал возможности ранить себя но и не нападал. Спустя некоторое время стало ясно, что воин из клана Орла слабеет, тогда как Тео даже не запыхался. Стало очевидно, что он берет верх. По крайней мере, это было очевидно мне. Я с таким увлечением наблюдала за мощными взмахами меча Тео, что почти не обратила внимания на острое ощущение чьего-то враждебного присутствия поблизости. Ко мне подошел лорд Эвандер. На его губах играла самодовольная ухмылка. «Ставлю на орла». Он искоса взглянул на меня. «Наш лорд Теодор уже выдыхается». Я фыркнула. «Вряд ли». «Поспорим». Он поднял бровь и уселся рядом со мной. «Вы же знаете, что у меня здесь нет ничего моего». Я закатила глаза. «Уверен, я что-нибудь придумаю», невозмутимо ответил он, обхватывая руками согнутые колени. «Тут все такие развратники». М, пожалуй, откажусь», — пришел его черед закатить глаза. «Почему вам все время кажется, что я хочу от вас этого? К списку ваших достойных восхищения качеств я бы, пожалуй, прибавил слишком высокое мнение о себе». Мои щеки покраснели, но я ничего не ответила. «Во всяком случае», — продолжил он, «я думал скорее об ответе на вопрос. Так он может задать мне какой-то важный вопрос о моем королевстве», Или о клане Тео? Я все еще отказываюсь. Значит, прежде вы лишь проявили свою преданность. На самом деле вы не считаете, что лось победит этого парня? «Конечно, считаю», — нахмурилась я, указывая на поле боя. «Смотрите, Теодор его изматывает. Орел выдыхается, а лорд Теодор дает ему возможность выбиться из сил в нападении. Он просто выжидает». Мы наблюдали, как именно это происходило. Удары орла стали не такими стремительными, и Тео этим воспользовался, чтобы перейти от отражения ударов к нападению, и поменялся с соперником ролями, под таким натиском орел стал, спотыкаясь отступать. А тем временем они оба оказались в тени надвигающихся зловещих туч. — Тогда что вам терять? — поддразнил Эвандер. Я отвела взгляд от схватки, чтобы посмотреть в его самодовольное лицо. Забрать у него монету сейчас и правда казалось очень заманчивым, а я пообещаю, что он может лишь задать вопрос, а не что я отвечу. Ладно, два золотых за один вопрос. Как дорого. У меня не дешевый вкус. Можно заодно и подкрепить свою королевскую репутацию. Это была не совсем ложь, но я хотела заполучить столько, сколько возможно. Ладно, будь по-вашему, вы, наверное, уже знаете, что будет дальше. Разумеется, не в точности, но любому идиоту я многозначительно на него взглянула. Ясно, что лорд Теодор сменит тактику, сделает ложный выпад влево, а затем нанесет победный удар. Эвандер прищурился, глядя на меня, а потом отвернулся к рингу. И верно, в пять движений Тео выбил оружие у противника и приставил кончик своего меча к его горлу. Орел поднял руки в знак капитуляции и толпа взорвалась ликующими криками. Я протянула руку в направлении Эвандера. Помедлив, он со вздохом положил на нее две монеты. «Вижу, вы были правы», — сказал он, но что-то в его голосе было не так. В нем не было разочарования, он казался определенно довольным. Догадка осенила меня как раз, когда ведущий на ринге объявил, перекрикивая ревущую толпу. «Лось сразится с медведем!» Меня как будто ударили под дых. Я бросила на Эвандера укоризненный взгляд, но ему было как с гуся вода. «Похоже, я следующий», — со смешком сказал он, поднялся на ноги и стал спускаться с пригорка. Уже дойдя до ринга, он обернулся и крикнул через плечо. «О, и спасибо за советы, они придутся весьма кстати». Последние слова я едва расслышала за гневным стуком сердца, отдававшимся в ушах. Одна надежда, что Тео сотрет самодовольное выражение с его лица.